Глава 22. Официальной версии, почему вдруг Мирту захотелось приехать к дяде, решили сделать его горячее желание увидеться со старшим родственником. Официальной версией, почему Мирт к дяде явился с целой компанией, стало объяснение. Семейный Селены приехал в город, чтобы отдать в лавку новую партию вылепленных камом кувшинов, а заодно прогулять братство по городу, чтобы в деревне совсем не одичало. А уж доехать на обратном пути до дома правительства всей компании якобы показалось удачной идеей. В общем и целом, на первых порах, кажется, придется изображать компанию наивных деревенских жителей, решивших поглазеть на чудо-юдо правительственный дом. Долго думали, как объяснить присутствие в машине черного дракона с сыном, а также как объяснить вторую машину с храмовниками. Не придумали. И фигурально плюнули на объяснение. Геоценту после рукопожатия с Конором вообще не до светских бесед будет. Так предположили, и на том успокоились. А Селена решила, что неплохо бы храмовникам не выходить из машины. Ну, пока до дома правительства не доберутся. Очень уж заметны на городских улицах оба, тем более рядом. Один в белых одеждах, второй весь в черном. Мало ли, что они себя чувствуют гораздо сильнее, чем раньше». Как выяснилось у чистильщиков, ее мысль оказалась правильной, для Ильма. К чистильщикам они заехали завести для них свежие овощи и ягоды. Хромовники сначала воспротивились, мол, некогда, и так придется круг дать, чтобы камовы кувшины завести в какую-то лавку, но Селена объяснила специально для них. «Мы привозим им деревенские гостинцы в обмен на свежие новости о городе. Сейчас трудный период жизни, это просто необходимо, а уж нам тем более» и оказалась на сто процентов права. Вышедший к ним Рамон критически оглядел Белостенного и объявил. «Вам лучше не выходить из машины, а еще лучше сменить хотя бы рубаху на что-то цветное». «Что случилось?» Уже привычная к его неспешным подходам к делу спросила Селена. Она крепко помнила, что Ильма в городе искать не должны, хотя бы после успешного, несмотря на слабость и неуверенность, вранья главы Ордена Белостенных о том, что он дал своему коллеге выходные дни». «В городе беспорядки», — сообщил чистильщик. «Около одной из казарм, то есть в здании, поспешно перестроенном под казармы, сегодня было ЧП. Привезли группу старших ребят из учебки при храме Белостенных. Думали, паиньками стоять будут, пока для них все организовывают. Вампиры, их сопровождавшие, куда-то ушли, а ребята, не будь дураками, взяли и смылись, пока их не охраняют». Вместе с преподавателями. Города они почти уже не знают. Редко где бывали. Так что большинство из них поймали быстро. Но кое-кто успел спрятаться, и их теперь активно ищут. Полицейские кидаются на белые одежды, не глядя, белостенные ли перед ними, нет ли. Потом отпускают. Как разберутся, если не того взяли? Полицейских в городе много? Встревоженно спросил Перт. «Много. Патрулируют тройками. Два оборотня и вампир. Или два человека и вампир. Но оборотней обычно больше. И сами понимаете, почему постоянно в тройках присутствует вампир». «Уважаемый Ильм, хотите, могу принести летнюю куртку полувоенного образца?» — предложил чистильщик Эван, стоявший тут же, пока остальные переносили мешки с привезенными овощами в подвал штаба. «Она чистая, ненадеванная еще, и размер подходящий как раз на вас». — Немыслимо, — прошептал Перт, пока Эван бегал за курткой. — Эльфы становятся в собственном городе изгоями. И пока мы не знаем свои силы, наверняка и прям придется прятаться. Коллега, надеюсь, вас не возмутит, если я предложу вам сесть не рядом со мной, а назад. — Нет. Рассеянно ответил Ильм. Чуть позже выяснилось, что его ошеломило известие не о том, что ему, как эльфу, надо прятаться, а о том, что учеников Белостенных привезли вместе с преподавателями. «Что-то я не поняла», — изумленно сказала Селена. «Ловят только эльфов? Ну, в смысле, забирают в армию?» «Нет, не только. Но в городе есть сочувствующие эльфам люди и маги, поэтому в городскую полицию все больше набирают оборотней, и им все равно, кого забирать». «Космея!» — внезапно сказал Мирт. «Что, Космея?» — переспросил Перт. «Я никак не мог понять, почему вампиры так легко заставили ее быть прислугой, а она так легко подчинилась им», — задумчиво сказал мальчишка-эльф. «А потом не мог понять, почему патруль напал на нее, когда она была на темной улице ночью. Я и правда не понимал, почему. Она же эльф. Они должны были увидеть, что она эльф, и помочь ей, а вместо этого они напали на нее». «Мы живем уединенно в нашей деревне», — сказал Конор, отрешенно глядя на уходящий вдаль переулок. «Все главные изменения прошли мимо нас, поэтому мы и не поняли, почему так происходило с Космией и происходит с городом. Интересно, нашли ли их там, ну, сбежавших?» «Ты хочешь съездить к тому зданию?» Вроде как тоже рассеянно полюпопытствовал Хельми. «Между прочим, согласен», — тихо сказал Джари. «Вы о чем? Куда съездить?» — удивился Перт. «К тому месту, куда привезли белостенных!» — скептически объяснил черный дракон, но стал серьезным и бесстрастным. «Впрочем, мальчик Конор прав. Вы хотите съездить туда и собрать всех спрятавшихся белостенных?» Заключила Елена, больше переводя обрывочный разговор своих попутчиков для всех, кто не умел разбираться в их манере говорить, чем формулируя конкретнее желания ребят. Оба храмовника с возмущением «Мы едем по государственному делу», а они в частности влезли, слушали всех, пока не заговорил главный чистильщик. Его последняя фраза заставила их обеспокоенно переглянуться и покориться общему решению. «Я с вами», задумчиво сказал Рамон. «Бедные ребятки, города не знают». «Попадутся вампирам еще раз, неизвестно, что те с ними сделают». На словах «что те с ними сделают» встревоженно переглянулись не только хромовники. Именно эти слова заставили поторопиться с решением. «До вечернего заседания успеваем», — подвел итог Джарри. «Ну что, Рамон, ты едешь впереди, чтобы нас никто не останавливал? Придется небольшой круг сделать, чтобы нашу машину освободить от товара. Ребят, если найдем, надо будет куда-то прятать. а У нас пассажирский салон забит кувшинами». «Слишком долго», — засомневался чистильщик. «За это время мало ли что произойдет. Там хоть и старшая группа, но дети. Давай-ка сделаем так. Ты свою машину с товаром оставляешь, а я тебе дам такую же, но с нашими знаками». Прибежал запахавшийся Эван. Передал куртку белостенному. Узнав, какую операцию собираются провернуть гости, он тут же сказал. «Я с вами. Мало ли этих бедолаг там бегает. Но вы ничем нам не обязаны». Пробовал увещевать его перт. Обязаны, обязаны, скороговоркой ответил раман. Для нас прямая выгода, чтобы эльфов в городе было бы больше. Да и жаль, ребятишек-то, мало того, жизни в храме не видели, так как обычной жизни не приучены. Он сказал это наивно, искренне озабоченной судьбой учеников белостенных, не заметив, как Ильм метнул в него пронизывающий взгляд. Селена даже испугалась, не оскорбил бы храмовник-чистильщика, резко напомнив о субординации между обычным человеком, даже не магом, и эльфом-орденцем. Но, наверное, Ильм понял, что Рамон сказал фразу от души, и придираться к нему не стал. «Рамон, а ты знаешь, где находится то место с казармами?» — спросил Джари, уже освоившийся на месте водителя в машине-чистильщиков. «Знаю, но удобнее будет, если вы просто поедете за мной». И через некоторое время по одной из городских центральных трасс деловито неслись четыре машины. Впереди Рамон, за ним Джари с пассажирами, затем перт на своей машине с затаившимся позади Ильмом. Замыкал Эван. Договорились, что в основном искать своих будет белостенный. Ильм знал особенности ауры учеников своего храма и мог рассмотреть ее на расстоянии. Его проблема была лишь в одном — как искать беглецов, не выходя из машины. И опять-таки договорились сообразить на месте. Зданием, наспех переоборудованным во временные казармы, стало какое-то городское архивное учреждение, которое вампиры, видимо, сочли не самым нужным для города. Прямо перед ним и вокруг располагалась довольно широкая площадь. Далее темнел обширный сквер, в котором кроме деревьев, кустов, клумб находилось множество скамеек. На сквер для пряток не подходил, решили все дружно. Если ученики избежали, то вряд ли остались в сквере, так как он просматривался почти насквозь. Настолько хорошо был ухожен. Сразу после сквера, параллельно зданию казармы, разноголосо очень оживленная трасса. В обе стороны от нее располагались еще какие-то учреждения, окаемленные густым кустарником или настоящими аллейками и вокруг было много быстро рыскающих повсюду патрулей троек. Вышедшие из машин ребята и взрослые, словно ненароком, сгрудились вокруг машины Перта, внутри которой сидел Ильм. Обычно кусты?» — взволнованно предложил Мика. «Там их нет». Напряженно донеслось из машины. «Я их вообще не чувствую. Может, они побежали дальше, за дома?» «Но кусты хорошие, добротные такие», — не успокаивался Мика. «Может, ваши ребята попрятались, соорудив вокруг себя защиту? В конце концов, они учились этому?» «Я бы почуял их защиту», — вздохнул Ильм. «Мирт, сбеги ты из казарм, куда бы направился?» — спросил Колин и объяснил. «Ты эльф, который редко бывает в городе, мест не знаешь, поэтому я спрашиваю». Мирт оттолкнулся от машины, на которую опирался, и оглянулся на хельме, который тут же последовал за ним. Медленно, не спеша, мальчишка-эльф пошел кустам вокруг здания, расположенного слева от сквера. «У них нет опыта беглых», — воздух сказал Перт. «В городе у Мирта -то тоже такого опыта нет», — негромко напомнила селена Остальные молчали, с любопытством наблюдая за мальчишками, идущими прогулочным шагом к зданию. Мирта можно было сразу опознать, как эльфа-подростка, по длинным белым волосам, собранным в хвост, и по ушам, которые слегка высовывались из волос. И на него фигурой был похож Хельми, засунувший длинный хвост огненно-черных волос под рубашку, спустив его донизу, чтобы не мешал. Разве что мальчишка-дракон был несколько выше Мирта. Все насторожились, когда из-за угла здания вышли три человека и при виде двух подростков немедленно повернули к ним. Патруль. Тихо сказала Селена, не спуская глаз с мужчин, которые уверенно и в развалку шли к остановившимся мальчишкам. «Там Хельми», — успокаивающе сказал Конор. «Он их напугает. Не бойся». Когда до мальчишек осталось несколько шагов, полицейский патруль резко застыл на месте. К ним лицом обернулся мальчишка-дракон. Не узнать это узкое лицо с раскосыми глазищами было бы сложно. Трое мужчин перестали выглядеть гуляющими. Они быстро вернули себе почти военную выправку и, слегка поклонившись Хельме, развернулись в другую сторону, так, спеша уйти, словно убегали. «Пойду-ка я к ним», — сказал Конор, не спуская жестких глаз с уходящих полицейских. «Эрна, прогуляемся?» «Угу», — сказал Эрна, только разок покосившись на кивнувшего ему отца. Еще двое мальчишек также не спеша зашагали на сближение с двумя, которые остановились у кустов. Колин и Мика быстро сняли кольца. «Хельми приняли за взрослого эльфа!» — радостно сказал Мика, скалясь во весь рот от счастья. «Но он их и напугал!» «Почему они не подошли ближе? Там же Мирт!» — встревоженно спросила Селена. «Он младше нужного возраста». Не глядя на нее, объяснил Колин, но из-за него патруль решил, что парень рядом тоже эльф. «Хи, так им и надо!» — воодушевленно сказал Мика. «Еще бы ребята сбежавших побыстрее нашли!» «Почему ты думаешь, что они найдут?» Неприязненно взглянул на него Перт. Селена сначала удивилась его неприязни, потом сообразила. Мика — вампир-полукровка, и хромовник знает об этом, и свою злость на все вампирское племя невольно переносит на мальчишку. Хозяйка вздохнула. Но ведь есть и нормальные, обычные вампиры, которые желают жить мирной жизнью. Та же Эрика, например, и ее семья. Мика тоже покосился на некромага снисходительно. «Если они там есть, найдут всех, как бы ни прятались». Четверка, стоявшая у кустов, будто что-то оживленно обсуждала, чаще поглядывая на здание, чем на машины. Затем мальчишки замолчали, а Эрна вдруг совершил неожиданный поступок. Рывком снял с себя рубаху. «Нет, хоть время и к вечеру, на улице, конечно, еще довольно жарко, но ведь не до такой степени, чтобы снимать рубашку». Верно немного постоял, абсолютно невозмутимый, спиной к зданию, после чего снова надел рубаху. Причем все это время ребята держались так, чтобы немного прикрыть его от дороги, но не загораживать от кустов. Затем Конор шагнул в кусты и пропал на минуту другую, а потом снова появился, как ни в чем не бывало, и снова заговорил с ребятами. Колин с Микой, подпрыгивавшие от нетерпения, что там у них, вдруг замерли. Конор зовет. Наконец сказал Мика и чуть нерванул к своим. Колин успел его схватить за руку и напомнить, что внешнее нетерпение лучше не проявлять. Черный дракон, озадаченно следивший за своим старшим сыном, внезапно поднял брови, прояснив и ухмыльнулся. «Они нашли белостенных!» «Как вы это поняли?» — удивленно спросил Эван. «Это они попросили Эрна снять рубаху. Только после этих слов Колра Селена сообразила, кто может скрываться возле здания и принялась с нетерпением ожидать появления беглецов. Нашедшие до ребят Колин и Мика постояли рядом с ними, торопливо переговариваясь. Затем вернулся Колин. Он шел медлительно, хотя по напряженной фигурке мальчишки-оборотня легко было понять, что он так и кинулся бы к взрослым, не будь опасения, что кто-то со стороны заметит его странную поспешность. Приблизившись, Колин доложил. «Они прячутся в подвале дома. Там окошки низкие, поэтому магический зов их не достиг. С ними страж Белостенных. Он узнал Эрна, но попросил его снять рубаху, чтобы удостовериться, что Эрна — тот, с кем в прошлый раз дрался их пацан. Теперь они убедились, что мы не враги». «Сколько их там?» — нетерпеливо спросил Ильм. «Двенадцать эльфов, считая стража». Вспоминая, ответил мальчишка-оборотень. Они сказали, что еще пять-шесть эльфов, учеников, побежали в другую сторону, к зданию справа. Но, возможно, их поймали, потому как то здания проверяют тщательно, а учеников мало, чтобы создать крепкую защиту. Конор попросил поставить наши машины к кустам. Так можно провести всех эльфов и спрятать в машинах. «Эх, жаль, нельзя узнать, как подействует один эльф против нескольких вампиров», в сердцах сказала Селена. «Тогда бы мы...» «Ладно, все потом. Поехали?» «Поехали» согласился Джари, садясь в кабину. Сначала свою машину плотно к кустам поставил перт. Первые беглецы выбрались из подвала и стремительно пересекли дорожку, отделявшую здание от кустов. Робость заставила юных эльфов, юношей и девушек, последняя поразило Селену, забирают и девушек, засесть в кустах, несмотря на то, что рядом с ними был страж, шепотом подгоняющий их. Пришлось сильму открыть дверцу машины и произнести несколько слов, которыми только белостенные узнавали друг друга. Короткое заклинание эльфы и ученики узнали, и первые трое втиснулись в машину Перта. Затем еще трое оказались в машине Рамана. Трое в машине Эвана. И две девушки вместе со стражем сели в машину Джаре к братству Эрна и Селения. Прежде чем машины двинулись с места, Конор с непроницаемым лицом обошел их и пожал каждому эльфу руку. Изумленные ребята пожимали ему руку в ответ, забыв о своей эльфийской спесе. «Из благодарности к спасителям», — поняла Селена. «А может, и от неожиданности». А потом замирали, прислушиваясь к изменениям внутри себя. Возле машины Перта Конор задержался, а потом вернулся. «Мы не подумали, куда девать беглецов, и этих, и тех, которых найдем». «Когда начинается вечернее заседание?» — спросил Джари. «Через полчаса», — сказал подошедший Раман. «Оно будет идти где-то часа четыре». «Раман, есть возможность приютить ребят в твоем подвале до поры до времени?» «Секунду. До поры до времени — это на какое время? Нас, людей, ведь тоже могут проверить, как потенциальных пособников. Мне нужно знать точно». Все замолчали. Селена заглянула в глаза девушек-эльфов, в глаза сторожа Белостенных. Его она тоже узнала. «Да, это тот самый, который когда-то разрешил ученику-эльфу подраться с Эрна, а потом сам неудачно дрался с Конором, не восприняв его как серьезного противника». И девушки из «Страж» выглядели только чуть лучше недавнего своего плачевного вида до рукопожатия с Коннором, а так усталые, смотрящие и загнанно. И до сих пор не верят, что их спасли от ужаса, называемого будущей войной. «Вы все еще не решаетесь сказать?» насмешливо спросил хозяйку места «Черный дракон». И Селена, словно получив благословение, сама насмешливо сказала то, что хотела сказать сразу, но постеснялась. «Рамон, спрячьте ребят до нашего возвращения от дяди Мирта. На обратном пути мы их заберем с собой». «В деревню?» — уточнил чистильщик. «Да», — твердо сказала Селена. «Там их точно никто искать не будет. И хватит места и еды, чтобы их приютить у меня». Она на мгновение представила себе круглые глаза Ирмы при виде незнакомых эльфов, представила ее восторженный вопль, красивенькие, и решительно качнула головой, подтверждая. «Да, я заберу их в свою деревню», — и добавила. «Надеюсь, Ильм возражать не будет. Что скажешь, Рамон?» «Я скажу лучше», — задумчиво ответил тот. «Мы сейчас возвращаемся в штаб, вы едете в дом правительства. А я и Эван, если не будет ничего срочного, сразу же отвезем ребят в вашу деревню. Старик Бернар и Хоста помогут им расселиться в гостевом доме, а потом уже и вы окажетесь дома, и будете все остальное решать сами». «Прекрасный план», — выдохнула хозяйка места. С этим планом познакомили Ильма и Перта. Белостенный согласился, что последовательность всех действий по спасению учеников храма логична, но предложил несколько иное его воплощение. Где-нибудь в тихом переулке перевести учеников в машины Рамана и Эвана и немедленно отвезти ребят в безопасное место. «Они все сейчас почувствовали уверенность в себе, так что справиться со случайно заглянувшим в машины вампиром сумеют», сумрачно сказал Белостенный. «Мне кажется, мы должны попасть в дом правительства все же до начала заседания, пока не началась его официальная часть. Присутствующие часто передвигаются и стараются узнать побольше информации, а кроме всего прочего, обсудить ее как можно с большим числом чиновников. Нам выгоднее попасть раньше». Он был убедителен, и Селена согласилась с его доводами. Когда дверца закрылась, ей показалось, что страж Белостенных хотел что-то сказать, но только понурился. Насколько она поняла, он хотел попросить, чтобы его не отправляли в деревню, но обстоятельства с положением беглецов были такими прозрачными, что он принял решение своих спасателей беспрекословно. И все же он спросил «Вы уверены, что в вашей деревне безопасно?» «Около изгороди поймете, что такое защита нашей деревни!» — выскочил Мика. Девушки-эльфы, несмотря на усталость и измотанность, снисходительно посмотрели на мальчишку-вампира. Братство усмешливо переглянулось, и Мир чуть не ласково сказал девушкам. «Не надо делать выводов, пока вы не на месте. Единственное могу сказать, для начала чистильщики все равно успеют приехать в штаб и оттуда предупредить наших, чтобы вам открыли защиту». «Нет, вот они все такие недоверчивые». Вслух рассуждал Мика, не глядя на девушек-эльфов, пока Джари разворачивал машину. «Им говоришь, не надо драться с нашими?» «Нет, пока не попробуют, не успокоятся». «Им говоришь, защита сильная?» «Нет, пока колбами не постучат в нашу защиту, не поверят». Конор им руки пожал, все равно не верят. «Ну, вообще...» «Мика, заткнись» напряженно сказал Джари, резко затормозивший. Братство первым сообразило броситься к боковым окошкам салона. Зашипел сквозь зубы Хельми, глубоко вздохнул Мирт, сжал кулаки Эрна. У здания напротив, которое они только что хотели проверить, нет ли и там беглецов, суетилось множество полицейских. Наконец, они выстроились в две не очень ровные колонны, внутри которой оказалось несколько ребят в белых одеждах. Сильно толкая их в спины, полицейские заставили их бежать до спецавтобуса. Двое юношей упали, но успели подняться на ноги до того, как к ним подскочили полицейские. Селена еще подумала, но не озвучила свои мгновенно возникшие мысли о том, что полицейские специально гонят ребят, ведь подгонять их в сущности нет необходимости. Ученики белостенные и без подталкивания сейчас пошли бы к транспорту. Нет, полицейским нравилось унижать эльфов, хоть и были перед ними всего лишь ученики. «Ладно, еще белостенные», — пробормотал Конор, с участием глядя на бедолаг, которых затолкнули в автобус. «Они еще тренированные, а как остальные, из других храмов. Ну, не некромагия еще, ладно, а артефактники. А если бы их толкнули так, чтобы упали? Они-то сгруппироваться, как эти, не успели бы». джари поезжай», — встревоженно сказала Селена. «Мы, может, и подготовленные, но с таким скопищем полицейских как-то вообще не хочется встречаться. А мы тут как на ладони, всем видны». «Поезжай». Девушки-эльфы, которые видели все, тоже приникнув к окнам, снова сели, сутулившись и стараясь не показывать, как эмоционально они восприняли поимку беглецов-однокашников. Но как вздрагивали пальцы одну из них, видели все, пока девушка-эльф не спрятала руки в карманы когда-то белой курточки. Перед тем, как уехать отсюда, на всякий случай проверили все прилегающие к казарме улицы, где могли прятаться ученики белостенные. Но ни один магический импульс-сигнал Ильма больше ответа не дал. Дальше сделали все по плану. Неплохо знавшая эту часть города Раман быстро нашел тихое место, где беглецы незаметно для прохожих пересели в машины чистильщиков. Эльфов проинструктировали, как держаться, если кто-то захочет проверить машины. Хотя в последнее плохо верилось... Даже вампиры не думали проверять машины чистильщиков. Слишком хорошо известны были люди, во время войны контролировавшие пригород и воевавшие потом с одичавшими оборотнями. И все это, несмотря на опасения Рамана, который побаивался обвинения в пособничестве. Быстро распрощались, еще раз напомнив чистильщикам позвонить в серебряный диск, чтобы им подняли защиту на изгороде. И только после этого развернулись к зданию Дома правительства. Мика молчать не желал. Он желал обсудить происходящее или помечтать о том, как беглецы-эльфы подъедут к изгороде. Он все не мог забыть снисходительные улыбки девушек-эльфов. Все фыркал, пока не успокоился и не задумался. Вслух, естественно. А ведь сейчас время ужина. Правда, они вряд ли успеют к нему. Ну, хосты их голодными меня оставят. Вставил Мирт. И чистильщиков тоже накормит. Она их любит, потому что они нам помогают. «А если приедут после ужина?» — продолжал рассуждать мальчишка-вампир. «Наши встретят их на дельтапланах. Ох, и обзавидуются наши гости!» «Только бы никого не обидели!» — вздохнул Колин. Он, наверное, вспомнил, как Вереск своим громко выраженным высокомерием напугал в столовый малыша тролли Мона и теперь боялся за Ирму. «Попробую только обидеть!» — заявил Мика и призадумался. «А я больше всего боюсь, как бы они в мою мастерскую не зашли. Кама могут обидеть. А еще они, конечно, белостенные, но там у меня столько богатства». «Мика, заткнись!» — смеясь сказала Селена. Засмеялись и другие пассажиры, хотя, честно говоря, было не до смеха. И приближающийся дом правительства, пусть пока и невидимый, заставлял сжиматься сердце в тревоге.